Это была условная фраза из его романа, после которой там начинались самые захватывающие события. Андрей сунул в нагрудный карман пачку сигарет, похлопал себя по карманам, проверяя на месте ли спички, и пошел к двери, считая, что все сказано. Но Шульгин не был бы сам собой, если бы и тут не вернул одну из своих двусмысленностей. Пусть только Одиссей будет повнимательнее, а то как бы Пенелопа не оказалась церцеей Я всегда говорил, что с классикой у тебя слабо, Пенелопа осталась на месте. Одиссей поехал спасать Елену, а это две большие разницы. Ну-ну, тебе виднее. Шульгин изобразил на лице усмешку в стиле Арамиса, с которым одно время себя отожествлял только с этими дамами всегда есть шанс ошибиться андрей промолчал вскинул к плечу сжатый кулак и вышел он прошел через пустынный темный двор ветер шумел в кронах тесно вступивших дорожку старых берез ветви раскачивались перед единственным горящим фонарем и по асфальту метались изломанные тени Никого не встретив, Андрей пересек проспект и почти вбежал в приземистую шайбу станции метро. В вестибюле и на эскалаторе было пусто. Снизу по шахте тянул ровный поток пахнущего резиной воздуха. «Тот час, когда в метро закроют переходы», — сказал он вслух, и, прыгая через три ступеньки, побежал по слишком медленно ползущему эскалатору. Минут через десять после ухода Новикова из квартиры вышел Шульгин. Только он пошел не вниз по лестнице, а вверх. Поднялся на последнюю площадку, взятым у Левашова ключом открыл чердак и, подсвечивая фонариком, долго шел по хрустящему шлаку среди стропил, подпорных столбов, дымоходов, оставшихся от времен печного отопления. Каких-то ящиков, измазанных известью бочек, обломков мебели и прочего хлама, скопившегося чуть ли не с довоенных времен. По крайней мере, четверть века назад, когда они играли здесь в героев, Тарантула, все на этом чердаке было так же. Он пересек почти бесконечную в темноте длину дома, с трудом отжал щеколду заржавленного замка, открыл толстую дверь, и очутился в первом, выходящем совсем на другую улицу подъезде. Специально припасенной тряпкой он обмахнул пыльные туфли и не спеша пошел вниз, чтобы на углу поймать такси. Улица была узкая, запущенная, словно бы и не столичная совсем. Под ногами тускло отсвечивала брусчатка мостовой, поблескивали изогнутые плети трамвайных рельсов. Вдали, между крышами, косо висел узкий серп растущего месяца. Ободранные и грязные фасады домов начала века в ночной темноте приобрели даже некоторое мрачное величие. Насколько доставал взгляд, никаких признаков жизни не замечалось в их многоэтажных громадах, и лишь одно окно слабо светилось на третьем этаже в середине квартала. Невольно хотелось узнать, кто там живет, отчего он не спит, что делает при едва светящейся лампе, а может и при свечах. При взгляде на такое окно тянет на размышления. Новиков остановился на перекрестке, влево и вправо тянулся еще более узкий и глухой переулок. Не Москва, а прямо тебе трущобы старого Чикаго, подумал Андрей. Его вдруг... Охватило чувство необыкновенной остроты и реальности существования, пронзительное до озноба, чувство, которое у большинства горожан давно и окончательно задавлено стремительной монотонностью городской беспросветной жизни, когда годы мелькают так же быстро, как недели, и нет ни времени, ни повода остановиться, оглянуться».